Пишет Джин, это было недели две назад. Теперь птица позволяет мне брать себя в руки, чистить ей перышки, играть с ней и больше не клюется. Это удивительно, поскольку птица всегда клевалась. Теперь она повеселела. Я изумлена. Изменив свои мысли и действия, я повлияла на настроение птицы. Раньше я была в отчаянии, поскольку не знала, Что мне делать с ней? А теперь все в порядке. Пишет Джин. У меня сильнейшая сильная лихорадка. Отец и брат страдают от той же проблемы. Целое лето приходится принимать лекарства. Мы все трое были уверены, что это на всю жизнь. Но однажды я читала книгу «Сила намерения», и у меня было озарение – Я вспомнил фрагменты из фильма «Что мы вообще знаем?» о том, как мозг производит химические вещества. Доктор Диспензе говорит в фильме, что человеческий мозг – миниатюрная фармацевтическая фабрика. Поэтому я решила настроить свое намерение так, чтобы при первых симптомах сенной лихорадки перед моим внутренним взором возникал образ мозга, вырабатывающего химические вещества – необходимые для прекращения действия пыльцы на мой организм, наподобие того, как это изображают в рекламных роликах, где объясняется, каким образом то или иное лекарство блокирует аллергические реакции. И уже пару месяцев мне не приходится пользоваться лекарствами от аллергии. Я почти ежедневно ощущаю приближение симптомов, но научился сам Останавливать их? В последнее время симптомы стали возвращаться все реже. Не знаю, то ли это результат моих действий, то ли просто в этом году меньше аллергенов в воздухе, но, несомненно, одно — болезнь отступает, — пишет Ник. Я живу в Кардифе, Южный Уэльс. В результате ряда синхронистичных событий я посмотрела фильм Что мы вообще знаем. Последние годы я много читаю о квантовой механики, хотя я не математик. Не знаю, почему меня влечет к этим книгам. И еще со мной происходит много удивительного с тех пор, как я ездила посмотреть круги на полях в графстве Уилдшир. Через три месяца после посещения кругов у меня было спонтанное исцеление. Не так давно у меня обнаружили пятна на роговице, прогрессирующее заболевание, влекущее за собой потерю зрения. Я уже начала хуже видеть, но однажды утром я проснулась и обнаружила, что мое зрение улучшилось. Врач из больницы, где я обследовалась, был изумлен. Он прежде никогда не видел, чтобы это заболевание исчезло само собой и хочет тщательно изучить мой случай. Посмотрев фильм «Что мы вообще знаем», я осознала, какой удивительный потенциал таится во мне. Это было как подтверждение чего-то, что я знала всю жизнь. С тех пор мое зрение непрестанно улучшается, и для чтения мне уже не нужны такие мощные линзы, как прежде. И теперь я знаю, что сама создаю обстоятельства своей жизни день за днем. Пишет Дженнифер. Парадигмы. Другая сторона. Парадигма — это набор скрытых допущений, которые не подлежат проверке. Фактически эти допущения носят бессознательный характер. Они являются неотъемлемой частью образа действий индивидуумов, ученых или общества в целом. Несколько глав назад мы много говорили о научной парадигме и о том, как она определяет наши настроения и взгляд на мир. Смена парадигмы? Популярная фраза, пробуждающая в нас фантазия о прекрасном новом мире, где изжиты все базовые допущения ньютоновского взгляда на реальность. Но в мире парадигм и есть трехсоткилограммовая горилла, которая стоит прямо посреди комнаты и нехорошо ухмыляется. Поздоровайтесь с религией! И хотя многие люди хотели бы с ней как раз попрощаться, религия в своих разнообразных формах – это флагманский корабль парадигмы. Фактически именно религиозное мышление легло в основу ньютоновского разделения между наукой и духовностью. Их разделила не наука, но церковь.